Глава 27. Боялась ли Мика идти в школу на другой день? Ещё как. Очень. Ещё сильнее, чем накануне. Да вообще, как никогда. Несмотря на заверения бабушки Веры, несмотря на то, что умом она понимала, это им, одноклассникам, а не ей должно быть стыдно, страшно и неловко. И тем не менее, в субботу надо было идти к третьему уроку, к половине десятого. Прекрасная возможность поспать подольше. Но хорошо, если Мика от силы пару часов за всю ночь подремала. А так? Лежала и думала. И слушала, как неистово колотится сердце. Размышляла обо всем. Как завтра себя вести с ними. Как вообще быть. И, конечно, о Жене. Стыдно было перед ним, конечно. Очень стыдно. Тошно делалось. Стоило вспомнить, что она ему наговорила. Посмотреть его глазами, так и впрямь вела себя, как неадекватная стерва. А как он был обескуражен. Он ведь действительно ничего не мог понять. А она слепа, поверила безоглядно чужим словам. Эх, Леша, своей непрошеной заботой столько боли им обоим причинил. Она, конечно, обязательно перед Женей извиниться, скажет все как есть, но сможет ли он ее понять? А простить? И все же, как хорошо, что Женя на нее не спорил. Как хорошо, что он оказался не таким. Утром в начале десятого забежал Леша Ивлев. Заходить постеснялся, ждал Мику в подъезде. Когда она вышла, взволнованно затараторил «Успел, слава богу! Вместе в школу пойдем!» «Мика, ну как ты?» «Я не знал даже! Я в шоке просто! Мне вечером мать позвонила, рассказала про собрание, про... Ну, то, что тебе сделали!» «Уроды! И ведь мне звонили наши! Каждый день звонили, ну или писали! И никто ни слова об этом! А я же про тебя спрашивал!» «Тебя выписали?» Спросила Мика сухо. «Да нет!» Отмахнулся Леша. В понедельник должны. Но отпустили на выходные. Утром вот сходили с Любой на уколы и сразу сюда. Мика, но почему ты мне ничего не сказала? Я бы не допустил подобного. Не знаю, что-нибудь да сделал бы. Кто вообще все это начал? Убил бы, честно. Он остановился, тронул ее за руку, посмотрел с сожалением. Мика пожала плечами и пошла дальше. Ничего, узнаю саму Рою. Они перебежали дорогу. Впереди, заметила Мика, шли несколько человек из класса. Непроизвольно она замедлила шаг. «Лёша, а зачем ты мне сказал, что Колесников на меня поспорил?» Спросила Мика. Лёша снова остановился, растерянно моргнул. Открыл было рот, но ничего не сказал. Затем стремительно краснее всё же выдавил. «Про спор? Так я... Ну, чтоб ты знала и не... Ну, и не попалась». Никакого спора не было Лёша. Она наблюдала за меняющимся выражением его лица. Хотела понять, намеренно он соврал или сам обманулся. как «Не было. Пробормотал он совершенно пунцовый. Вот так. Не спорил на меня Колесников. И не собирался. Но я сам слышал разговор. Ну, то есть не сам спор. Он же тогда ушел с матча. С тобой. Я тебе так и сказал, что не при мне это было. Помнишь? Пацаны сказали, что Онегин на тебя поспорил. Вот. «Кто тебе это сказал?» — допытывалась Мика. «Я уже не помню. Там полно пацанов в раздевалке было. Ну, кто-то из наших». Леша от ее напора заметно стушевался, но потом встрепенулся. А вот начал точно Жоржик. Он сказал, мол, вот Онигин в Мику зарядил мечом. Какой, типа, оригинальный у него способ подката. А про спор что? Ну, а дальше слово за слово, и кто-то про спор сказал. Мика покачала головой. Не так все было. Женя просто сказал, что я ему нравлюсь, и он не постесняется, как ты говоришь, ко мне подкатить, и все. Да? Моргал Леша. Ну, может, пацаны в шутку так сказали? А может, никто этого и не говорил, и ты сам додумал? «Мика, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Может, я, конечно, просто перебдел, недопонял, но я за тебя переживал!» Мика вздохнула. Тут Лёша прав. С первого дня он её оберегал как мог, но всё равно раздражение не стихало. «Я помню, и я тебе благодарна. Но, Лёша, ты хоть понимаешь, что ты наделал своим «недопонял»? Ты выставил меня истеричной дурой, и из-за тебя я незаслуженно унизила Колесникова. Я уж молчу про «она осеклась». Не говорит же Ивлеву про то, как она тосковала все это время, или про то, что у них с Женей могло бы что-то получиться. Это не факт. Да и не время сейчас грезить. Прости, паник Леша. Если я ошибся, я готов как угодно загладить вину. Я не хотел. Мика не знала, что ему сказать. Может быть, потом она сможет перешагнуть этот эпизод и общаться с ним нормально. Но сейчас в ней еще кипит злость. И неизвестно, как примет ее извинения Колесников. Может, даже слушать не захочет. У ворот они встретились с Оксаной Громовой. Она подошла с другой стороны, но, завидев Мику, остановилась и дождалась, когда они с Лёшей приблизятся. «Привет», – буркнула она и посмотрела виновата на обоих. «Я, короче, не знала. Правда. Говорили, что ты, блин, ну, то самое, за бабки, со всякими старпёрами. Прости, короче. Если что, я это, за тебя». «А кто говорил?» Сразу подхватил Лёша. «Да фиг знает, от кого пошло. Мне сказали наши девчонки, а кто им, без понятия». «Мика, серьёзно, прости. Сама не знаю, почему повелась. Из-за Онегина, наверное». Громова выглядела совершенно искренней. Но Мика шла молча. Может, и надо было что-то сказать. Вроде «Ладно, понимаю, проехали». Но это неправда. Она этого всё равно не понимала и никогда не поймёт. «А при тут Онегин?» – насторожился Лёша. «Ну, он в субботу пошёл на общество из-за неё, из-за Мики. Ему все бойкот объявили. А потом Сонька сказала, что он не виноват, что он её покрыл». «Ну вот, обидно за него стало. Мы его, считай, ни за что». «Пережил бы», — фыркнул Лёша. В гардеробе на Мику все косились. Видимо, слух о вчерашнем разгромном собрании просочился в массы. Лёша даже рыкнул пару раз на пацанов из девятого. «Чего смотрим? Брысь!» Громова тоже каких-то девчонок, сплетничающих у зеркала, прижучила. Но Мика едва обратила внимание. Ей казалось, что внутри у неё всё выжжено. В кабинет они вошли незадолго до звонка. И сразу с её появлением гул и в классе стихли. Некоторые смотрели на неё, некоторые, наоборот, прятали глаза. Но всем, чувствовалось, стало не по себе. Мика прошла к своей парте, стараясь не замечать всеобщего внимания. Вера сразу оживилась. «Хорошо, что ты пришла», — зашептала она, наклонившись. «И то, что Лёшка пришёл, вообще здорово». Лёша и правда сразу направился к парням, столпившимся у подоконника в конце кабинета. «О, Лёха, здорово!» поприветствовали его хором протянули руки ну как откачали а никто ничего не хочет сказать мике спросил он сурово и веско. на миг возникла неловкая заминка первым ее нарушил антон следом и остальные мика извини да извини нас она не реагировала громова хотя бы икренно была а тут из под палки и из страха да кому это нужно девчонки молчали лишь стыдливо поглядывали Все, кроме Сони. Та зашла перед самым звонком. Микки казалось, что теперь она смотрит с еще большей ненавистью, чем раньше. «Рогозина, а твои где извинения?» окликнула ее громово через весь класс. Рогозина повернулась к Микки и с фальшивой улыбкой процедила. «Извини». Урок вела классная Она влетела в кабинет сама не своя. Звинченная, раздраженная. От малейшего шороха срывалась на крик. Видимо, ей и правда от директрисы крепко досталась. а минут через десять после звонка заявился Колесников, прервав речь учительницы на полуслове Классная метнула в него сердитый взгляд, но увидев, что это он, не стала ругаться и кивком разрешила пройти на место. По классу волной прокатилась оживленная о о Мика, ничего не подозревая, подняла глаза от тетради и напоролась на его взгляд. Сердце болезненно дернулось и зашлось. Щеки налились жаром. Когда Колесников проходил мимо ее парты, она не выдержала и опустила глаза. и не дышала. И потом сидела как на иголках, еле внимая словам учителя. Классная кое-как рассказала новую тему, а перед звонком напомнила. «Если вдруг кто-то забыл, после уроков у нас классный час. Да, будем разбираться дальше в этой неприятной ситуации». Она тяжело вздохнула. «Я надеюсь, у того, кто развел мерзкие сплетни, осталась хоть капля совести. И он признается честно, и не будет как трус прятаться за спинами одноклассников, потому что Лидия Петровна настроена очень решительно. «Очень. Так что не рассчитывайте, что мы пошумим и спустим все на тормозах. Нет, ответит каждый, но тот, кто...» «Это я», — перебил ее речь голос Колесникова. Он встал из-за парты. С минуту в классе стояла гробовая тишина. «Это я виноват», — повторил он. Мика обернулась, сначала не понимая даже, что он имеет в виду. Впрочем, как и все. «О чем ты, Женя?» — спросила классная недоуменная. Колесников молчал, ни на кого не глядя. «Ты хочешь сказать, что это ты? Ты оболгал Мику?» Тут он поднял глаза, посмотрел сначала на классную, затем на Мику, которая словно окаменела в эту минуту, сглотнув, кивнул. «Как? Как же так? Зачем?» «Я не хотел. Я не думал, что так получится. Не думал, что всё будет так». Он снова бросил в неё взгляд. «Прости, Мика. Я правда не хотел, чтобы так всё вышло». Он смотрел на нее с болью, но разве его боль могла сравниться с той, что взвылась сейчас внутри нее? Взревела так, что воздух из легких выбило, будто ее наотмашь ударили. Так, что все внутренности, казалось, скрутила в тугой узел. Мика отвернулась и оцепенела. Вера что-то шептала, но она не слышала. Смотрела перед собой невидящим взором. В голове стучала. «Это он. Это все же он. Пусть не с его подачи началась травля». Но он выдумал про неё эту мерзость и запустил её, как заразу. Её так била дрожь, что пришлось стиснуть кулаки, хотелось продышаться. Почему-то резко перестало хватать воздуха. Классная причитала после его признания, разглагольствовала о чём-то. Всё это проходило мимо. Лишь звонок с урока вывел Мику из ступора. «Хорошо, конечно, что ты признался», – обескураженно произнесла классная. «Будем решать дальше, что делать, после уроков». Она первая вышла из кабинета. Остальные расходиться не спешили, тихо переговаривались, складывая учебники. Мика поднялась, почти не отдавая себе отчёта. Это было непродуманное решение, а скорее порыв, но такой, что противиться ему казалось невозможно. Она прошла к парте Колесникова, остановилась напротив него. Несколько секунд они просто смотрели друг другу в глаза. Невольно Мика отметила про себя, сколько в его взгляде отчаяния и обречённости. Все кругом затихли в растерянности, замерли, наблюдая. «Женя, прости меня, пожалуйста», произнесла Мика. Голос немного дрожал, но и неудивительно. Внутри ее колотило словно в лихорадке. «За то, что я тебе тогда столько плохого наговорила. Я не должна была. Почему я так сделала, тебе объяснит лёша Ивлев. Но я все равно была не права. За это извини. А за то, что ты все-таки оказался подонком...» Он даже не попытался отклониться, когда она взмахнула рукой. Пощечина прозвучала хлестко и неожиданно громко. Кто-то ахнул, но сам Колесников молчал. Мика развернулась, подхватила сумку и выбежала из класса.